Глава 3. Атос, Портос и Арамис. Атос. В книге Жана Крестьяна Птифиса Истинный Дортаньян мы читаем. Мы уже знаем, что Дортаньян реальное историческое лицо, а Атос, Апортос, Арамис эти имена кажутся вымышленными. Прошло много лет, прежде чем Дюма признался в этом. В литературном еженедельнике Родная страна в 1864 году он написал: Меня спрашивают, когда именно жил Анш-Питу. Мы, мол, с ним не встречались. Это вынуждает меня сказать, что Анш-Питу, так же, как и Монте-Кристо, так же, как Атос, Портос и Арамис, никогда не существовал. Все они просто признанные публикой побочные дети моего воображения. Однако славный Дюма даже в лучшие моменты искренности с трудом позволял себе честные и полные признания. «Побочные дети моего воображения». Это выражение не точно. Если уж они побочные дети, то их появлением на свет мы обязаны Де Куртилю, а не автору «Трех мушкетеров». Де Куртиль действительно упоминает в тексте Атоса, Портоса и Арамиса. Правда, в мемуарах господина Д'Артаньяна эти три товарища остаются эпизодическими персонажами и исчезают по мере развития сюжета а Дюма увлеченно продлевает их бурное существование вплоть до правления Людовика XIV. Попробуем же разобраться в этом вопросе. Как известно, в своём вступлении к Трём мушкетёрам Александр Дюма ссылается на якобы найденную рукопись, озаглавленную Воспоминания графа де Ла Фер о некоторых событиях, происшедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV. Дюма пишет: Можно представить себе, как велика была наша радость, когда перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду мы обнаружили на двадцатой странице имя Атоса, на двадцать седьмой имя Портоса, а на тридцать первой имя Арамиса. Находка совершенно неизвестной рукописи в такую эпоху, когда историческая наука достигла столь высокой степени развития, показалась нам чудом. Мы поспешили и спросить разрешение напечатать ее. Такое разрешение, считаем своим долгом сказать это, было нам любезно дано. Из дальнейшего повествования Дюма следует, что упомянутый граф де Лафер и есть Атос. На самом деле, как и в случае с Дортаньяном, существовал не один Атос, а три Атоса: реальный исторический персонаж, персонаж из сочинения Де Куртиля и персонаж Александра Дюма. Полное имя настоящего Атоса звучало так: Арман де Селек да Тос и Дотвей. Родился он по разным данным где-то между 1615 и 1620 годами. Имя Атос он получил от названия деревушки Атос-Аспи, которую сегодня можно найти только на самой подробной карте Франции. Она расположена на правом берегу горной реки Олорон, недалеко от Софтер-де-Биарн и Отвейя. Когда-то здесь был замок, в нём-то наверняка и родился Атос. К сожалению, замок этот не сохранился. Первым известным членом семейства Доселек был некий Тамуне, известен и его сын Перотон. Они вместе занимались, как бы сейчас сказали, бизнесом, и в 1553 году скупили почти все земли в Отвейе. Семейство, по словам Жана Крестьяна Птифиса, постепенно приобретала орёл благородства и скалачивала состояние. Вначале де Селеги назывались купцами, затем стали монсьёрами. И этот последний титул, в частности, уже официально носил в 1597 году Перотон де Селек, звавшийся монсьёром Датос и Дотвей. Этот Перотон был дважды женат. От первого брака у него родился сын, названный Бертраном от второго еще трое детей, но нас в контексте нашего повествования они не интересуют. Нам важен Бертран де Селек-Датос и Дотвей, так как именно он женился на благородной даме Катрин де Монейн, а та родила ему сына Адриена, отца нашего героя. В начале XVI века этот самый Адриен де Селек-Датос и Дотвей женился на мадемуазель Дюпейре, дочери купца и присяжного заседателя из Алрона и двоюродной сестре Жанна Армана Дюпейре де Тревилля. Да-да, того самого де Тревилля, командира королевских мушкетеров, хорошо известного любому, кто читал «Трех мушкетеров» Дюма. От их брака и появился на свет наш Атос. Он был вторым ребенком в семье, а его старшего брата звали Жаном. Будучи младшим ребенком в семье, На что он мог рассчитывать, кроме как на карьеру в армии? И он, собственно, ни на что другое и не рассчитывал. Покровительство господина До Тревиля позволило ему в 1640 году поступить в элитную роту королевских мушкетеров. Было в то время Отосу примерно 20-25 лет. Тогда это была обычная практика. Стоило кому-нибудь из тысячи безвестных дворянчиков зацепиться за сколько-нибудь заметную должность при дворе, как к нему тут же слетала толпа его дальних и близких родичей. К этому времени Атос получил типичное для тех времён образование. Он научился прекрасно фехтовать и держаться в седле, разбирался в искусстве, в музыке, в соколиной охоте вроде королевских мушкетеров, а тот быстро показал свои способности и продемонстрировал всем свою отвагу.